Дамы семейства Ротшильд. Богатейшая, в прямом и переносном смыслах энергия среднего члена клана Ротшильдов требовала от его супруги самых разнообразных усилий и талантов. Для того, чтобы успешно вести хозяйство своего мужа, жене Ротшильда требовалось порой следить за состоянием дюжины домов и везде чувствовать себя как дома. Филипп всегда говорил, что самому главному в жизни его научили женщины и тюрьма. Он был в заключении во времена нацизма. «Для него я женщина, но я также и тюрьма, и моя задача состоит в том, чтобы сделать его камеру как можно более комфортабельной». Это одно из высказываний баронессы Филипп Ротшильд. Надо сказать, что в большинстве случаев Ротшильдам удавалось находить очень уютные камеры, правда, не всегда с первого раза. Характерным примером является сам барон Филипп. Его первый не очень удачный брак был прерван смертью жены во время войны. Его второй брак стал настоящим триумфом. Второй супругой барона стала Полина Поттер, одна из ведущих дизайнеров фирмы «Хатти Карнеги», блиставшая в высшем свете Нью-Йорка. Став женой Ротшильда, она смогла полностью реализовать свои блестящие таланты. Когда супружеская чита приезжала в Париж, Полине приходилось жить на два дома. Ее квартира была расположена в садах на улице Мишен, а огромный дюплекс Филиппа на авеню Деина. Филипп считал, что для двоих не хватает места ни в одной из квартир, а своего дома, где они могли бы поместиться вдвоем, у них в Париже не было. Большую часть года Полина и ее супруг проводили в замке Мутон, и там ей приходилось следить за двумя имениями – Малым Мутоном и Большим Мутоном. Разумеется, этим не исчерпывались обязанности занятия баронессы. Был музей Вин, созданный Полиной вместе с супругом и постепенно разросшийся до размеров Лувра. Были переводы – Полина увлекалась английской лирикой елизаветинской эпохи и переводила ее на французский. Эта работа заняла у нее и Филиппа около двух лет. Ей приходилось выполнять массу кропотливой работы, связанной с безумием по Кристоферу Фраю. Были обязанности, связанные с благотворительной деятельностью Ротшильдов. Полина курировала госпиталь имени Матильды и Генри Ротшильд, основанный родителями Филиппа и названный в их честь. Кроме того, была светская жизнь. Порой она выливалась в необходимость принять до двадцати весьма избалованных гостей. Рабочий день баронессы мог начаться с похода в музей, где ей необходимо было принять решение о том, как разместить картину Пикассо. Затем она уединялась в кабинет и переводила очередной сонет Джонни Дона. Уединение быстро заканчивалось, ее призывали хозяйственные дела. Надо было утвердить, замешив поварами, меню обедов из пяти блюд на ближайшие десять дней. Надо было дать взбучку слугам и камердинерам. Надо было внимательно изучить и сопоставить фотографии семейных сервизов и образцы тканей, из которых были шиты скатерти и салфетки. Они были собраны в специальных альбомах для того, чтобы во время званного обеда безупречная посуда безупречно подходила к безупречной скатерти и салфеткам. Надо было также продумать, как рассадить гостей, чтобы мужчины сидели рядом с дамами, а политики могли беседовать с людьми искусства. После этого можно было заняться собой – Выбрать просто потрясающее, в то же время потрясающее простое платье от Диора или Баленсиага. И, наконец, Полина де Ротшильд – прелестный сплав Мадам де Помпадур и Мадам де Сталь. Свежая и сияющая, будто весь день провалялась на диване и спускалась к гостям. Дорогие вина Шато-Мотон соперничали с винами Шато-Лафит. Виноградники Шато-Лафит находятся в совместной собственности всей французской ветви Ротшильдов, а управление возложено на плечи барона Элли. Шато Лафит – один из стандартных самков Ротшильдов с обилием безделушек в стиле барокко. В одной из гостиных замка Лафит до сих пор стоит тот самый стол красного дерева, инкрустированный медью, за которым дед Элли, барон Альфонс, спорил с Бисмарком. Замок становился обитаемым только один раз в году, во время пасхальной недели, когда туда приезжала чита Элли Ротшильд со своими тремя детьми. Поддерживать замок в жилом состоянии в течение всего года, входя при этом в расходы, чрезмерные даже для Ротшильдов, было задачей достаточно трудной, и решать ее приходилось супруге барона Элли, баронессе Лилиане. Она также управляла двумя гигантскими домовладениями барона в Париже. Первая – бывшая отель графа де Бомон на улице Массеран, с исторической бальной залы, роскошной мебелью и прекрасным собранием живописи – представлявшим собой галереи Рембранта, Вато, Энгра, Фрагонара и Пикассо. Второе – загородная резиденция барона в Роамоне, близ Парижа. Лилиана выполняла и другие обязанности. Она руководила формированием коллекции современного искусства, которое собирал ее супруг. В доме на улице Массаран на верхнем этаже есть комната, наполненная произведениями Клея и Эрнста. Там можно увидеть образцы причудливой абстрактной мебели, странные столы, стулья и даже железные подставки для дров в камине, выполненные современным скульпторами по специальному заказу. Барон Элли играл роль Медича для современных челини, а в задаче Лилианы было вдохновлять их и руководить ими, что было делом чрезвычайно деликатным. Лилиана служила спокойным противовесом своему перегруженным делами и заботами мужу. К воротам дома Элли подъезжали машины, нагруженные плодами деятельности барона на Неве, меценатства, результатами его визитов на аукционы и в студии художников. Дальше наступала очередь баронессы. Она принимала новые приобретения и отправляла их на хранение в одну из лучших коллекций современного искусства – коллекцию барона Элли де Ротшильда. Правда, некоторые из приобретенных супругом произведений баронесса хранила так хорошо, что, по слухам, больше их уже никто не видел. Жена барона Элли была миротворцем в семействе и частенько выполняла роль громоотвода. Мужчины Ротшильды – это не только чрезвычайно богатые люди, это, по сути, свои абсолютисты. И если даже в наши дни они объединяются в сплоченный клан, это происходит благодаря мощному семейному инстинкту, и его олицетворением в какой-то момент стала баронесса Элли. Она прекрасно доказала это, разрешив винных спор братьев Ротшильд. Вина барона Элли и вина барона Филиппа – относящиеся к знаменитым бордовским кларетам, неизбежно стали конкурировать на рынке. Но соперничество между братьями было вызвано отнюдь не коммерческой стороной дела. Оно возникло из-за официальной классификации бордовских вин, согласно которой Лафит относился к первой категории, а Мутон только ко второй. Несмотря на то, что, по мнению экспертов и виноторговцев, и Мутон, и Лафит являются прекрасными, не уступающими друг другу ни по вкусу, ни по цене винами, Второе место по старинной классификации долго не давало покоя барону Филиппу. Он предпринял массу усилий для того, чтобы классификация была откорректирована, и вино с его виноградников перекочевало на первое место. Такой поворот, безусловно, не устраивал барона Элли, который также не остался в стране. Результатом этой бурной деятельности стала конфликтная ситуация в семействе, разрешить которую удалось Лилиане. Когда Филиппина собралась выходить замуж, баронесса Элли совершила истинно ротшильдовский поступок. Она добилась того, чтобы свадьба невесты из замка Мотон праздновалась в винных погребах замка Лафит. Противоборствующие стороны встретились за бокалом вина. Все дружно поднимали тосты за жениха, за невесту, за виноградники Мотона Лафит и, конечно, за Лилиану, хозяйку дома и умиротворительницу. Баронесса Элизабет, жена маркиза Эдмунда де Ротшильда, старшего партнера лондонского банка, подобно Лилиане, была уроженкой Вены. Она, как и Лилиана, происходила из старинной еврейской семьи. Девичья фамилия Лилианы – баронесса Фулдспрингер. Фулдспрингеры получили дворянство вслед за Ротшильдами. Обе дамы тяготели к изобразительному искусству. До замужества Элизабет была художником по текстилю. После свадьбы она уже не смогла уделять своей профессии много времени – У нее появились новые обязанности. Свое огромное поместье в Экспоре Эдмунд превратил в крупнейшее сельскохозяйственное и садоводческое предприятие, приносящее солидный доход, причем ни одного квадратного фута земли он не отдал арендаторам. В отличие от большинства крупных землевладельцев, Эдмунд сам занимался своим обширным хозяйством, расположенным на 2600 акров земельных угодий. Тут были и простирающиеся до горизонта ряды теплиц, и бесконечные цветники с миллионами растений, и фермы, и гостиницы, и универсальный магазин, и школа. И все это требовало внимания и заботы. После женитьбы Эдмунду стала помогать Элизабет, ставшая фактически королевой в его маленькой стране. За помощью и советом к ней приходил и викарий, и директор школы и управляющий гостиницы. Она организовывала ежегодные праздники урожая, на которых во времена Средневековья рядом отплясывали и хозяева, и работники. Столы ломились от угощения, гремела музыка. О том, что дело происходит в XX веке, напоминали только фильмы, посвященные путешествиям Эдмунда и его супруге за истекший год. Сам Эдмунд знал по имени всех своих работников, а их было несколько сот человек. Как и любая из жен, носящих великое имя, Элизабет руководила хозяйственной деятельностью владения и занималась эстетической стороной жизни семьи. Иногда это требовало сокращения гигантских размеров и возвращения к более человеческим пропорциям. По инициативе Элизабет семейство Ротшард перебралось из большого дома в Эксбери, в котором только спален насчитывалось 50, в расположенной неподалеку более скромной, но гораздо более уютной Иншмери. Элизабет уверяла, что там гораздо лучше смотрятся произведения Ромни, Рейнанса и Челини принадлежавшей ее мужу. Но это еще не все. Элизабет совершила великое преобразование, а она настояла на том, чтобы прекрасная бронзовая статуя, которую Лео, дед ее мужа, получил в качестве приза за победу на дерби, была установлена в святилище приемных партнеров в Нью-Корте. Прошло много времени, прежде чем служащие перестали оглядываться на нее со скрытым возмущением и страхом. Изменить что-то в обстановке Нью-Корта это было абсолютно непозволительно, Поставить статую в приемный да это почти то же самое, что посадить дерево в центре здания Весминстерского аббатства. Самое важное и самое сложное призвание супруги Ротшильд заключалось в том, чтобы просто быть Ротшильд от начала и до конца. А это означало немедленно откликаться на любые потребности династии на каждый импульс. Вот один пример такого отклика. Это случилось в начале 60-х в замке Мутон. На таможню в Бордо поступила посылка, пришедшая из Лондона и адресованная барону Филиппу. Она представляла собой объемный, тяжелый, хорошо упакованный кусок цемента. Чиновники на таможне пришли в недоумение и позвонили в Мутон. Барон Филипп был в отъезде, а его секретари ничего не знали о получении цемента из Лондона. Никакой переписки по этому поводу не было. Посылку чуть было не отправили обратно в Лондон, но в этот момент новость достигла ушей баронессы Полины. А она была настоящей Ротшильд и, конечно, помнила все. За два месяца до описываемых событий в Мутон приезжал Эдмунд. Он восхищался белоснежными голубями, кружившими в небе над замком и парком. Но Полина стала жаловаться на то, что птицы выклевывают мелкие кусочки гравия из стен замка, поскольку в парке нет ни маленьких камешков, ни гравия, необходимого им для нормального пищеварения. На Но это Эдмунд заметил, что нужный гравий производится и не замедлил прислать его в Мутон. Именно этот, похожий на цемент материала, содержался в посылке. Полина была членом клана уже шесть лет. Срок достаточно длительный, чтобы понять, в чем заключается основной инстинкт Рочельдов — Сохранять достояние семейства. Вот главная цель – защищать это достояние против любых угроз, даже если это маленькие клювы красивых птиц.